Ты же сообщил наш адрес. Она осторожно уложила бумагу обратно в конверт. Я боялся тебе показать. У меня заныло в животе. Я скрючился. Бумажный треугольник, зашитый в куртку, издал еле слышный хрустящий звук. — Что-то мы сегодня в столовой съели, — объяснил всем Олег. Я ждала этого. Все еще с трудом овладевая словами, сказала мама. Пока мы тут живем припеваючи, он раненый не в больнице, не в госпитале, а где-то в лесу. Она помолчала, набрала сил. Раньше, когда он слегка простужался, я сразу укладывала его в постель и при этом непременно посмеивалась над его мнительностью. Сама же укладывала и сама же посмеивалась. Зачем? если бы можно было перед ним извиниться. — Все вернется, — пообещал Николай Легче восстановить завод, чем здоровье одного человека, — ответила мама. И обхватила руками голову. — В лесу, без врачей, без лекарств. В партизанских отрядах есть врачи, там делают операции, — напомнил подкидыш. Иногда даже пилой или кухонным ножом. Я читала в газете. Когда это касается других, восхищаешься, а когда близких людей ужасаешься и страдаешь. Но вы же не возражаете против того, что в партизанские отряды доставляют?» Снова начал подкидыш. «Из этого отряда, как вы заметили, даже нельзя писать», — перебила она. «Мы тут неплохо устроились, и нам очень легко рассуждать». Николаю Евдокимычу и правду убеждать ее было легче, чем нам с Олегом. Он не видел бумажного треугольника и не знал, не мог себе представить, что отца уже нет. «Будем ждать. Что нам еще остается?» — сказала мама. И, заметив на краю стола сундука белую бутылку, спросила. «А почему ты утром не пил молоко? Сейчас выпью. Может быть, и ты? Я сыта. «Не возражайте, если я принесу свое?» — предложил Николай Евдокимович. «Зачем?» — удивилась мама. «В партизанский отряд я не смогу его переправить, так что пейте. Мужчинам нужно больше калорий». Мама потерла виски, села на топчан, заменявший постель, а уши закрыла руками. Она не плакала, просто ей не хотелось никого видеть и слышать. Мы потихоньку вышли. Глава одиннадцатая. Правая рука папы Кузи бегала по клавишам пишущей машинки, не нажимая на них. «Нервничает, а молчит», — пожаловался Олег. «Не пробьешься». «Ну, чего он молчит? Надо разрядиться. И сразу бы полегчало. Ему и нам с сестрами. Они тоже чувствуют». «Еще как! Даже маленькая реагирует очень нервно. Плачет». Гораздо хуже. Я понял. «Мама умеет его разряжать», — продолжал Олег. «Но у нее новая партия раненых, пятые сутки домой не приходит». «Что у тебя случилось?» — обратился он к папе Кузи. Тот с удивлением взглянул на него, но ответил. «Рука у меня одна, а ног пока две. И все же не поспеваю. Столько разных объектов...» «Расстояния километровые. Мало заказать горящий материал. Надо его и забрать. А где же нынче курьеры?» «Поручи своей машинистки. «Да болеет она». Папа Кузя заметался по комнате. «А если мы будем тебе помогать?» Так же деловито, как он пришивал пуговицы, поинтересовался Олег. «Что-что?» Папа Кузя нажал на клавиши, по которым в тот миг гуляла его рука. Будем ходить по объектам, которые не засекречены. Что тут такого? Кузьма Петрович, размышляя, еще немного пометался по комнате. — Ну что же, выхода нет. Договорились — Договорились, — удовлетворенно сказал Олег. — Что ты ликуешь, — набросился на него отец. — Вам нужно в парке культуры на каруселях кружиться. А вы воюете, голодаете. Теперь вы вот будете ходить по морозу. Ты думаешь, я за это... Уродство военного времени. Он сел за машинку...